Особенно меня умилил один, одетый в черную кожаную куртку из тех, что в народе косухами кличут, и штаны из того же материала, волосатый парень, с потрясающей скоростью перезаряжал свою дустволку, выпуская в сторону тигра никак не меньше килограмма свинца в минуту. Стоп, хорошо ржать. А если у него пулевые патроны есть? Одернул я себя и, поймав причем мотоциклистов, прицел. Выстрелил. Волосатик выронил ружье и принялся кататься по земле. Я перенес огонь на следующего смельчака. Этот был вооружен каким-то самопальным ПП, сделанным на коленке чуть ли не из водопроводных труб. Извращаться я не стал и тоже прострелил ему левое плечо. Сейчас на колбу я немного спал. зверству наши противники никаких не учиняли. Им можно было позволить себе быть великодушным. И это только в старых фильмах. Герой, получив винтовочный пулю в плечо, продолжает класть врагов пачками. Но мы же не дети больших городов, ружья в глаза не видевшие. Свалив выстрелом последнего обороняющегося, я перенес огонь на бегущих. Правда, там особо стрелять не пришлось. Серега Саламандр с пулеметом обращаться умеет. Через пять минут. Активная фаза боя закончилась, и началась зачистка. Глава двадцать первая Подмяв под себя густой кустарник, первая машина нашего увеличившегося карвана выскочила на узкое Егоревское шоссе. Чуть притормозив, я дождался, когда у вас, за рулем которого сидит чпок, скарабкаться на высокую насеку. «Илёх!» — А поминальная песня у тебя с собой? — спросил сидевший на соседнем кресле Мур. — Поставь, пожалуйста, — попросил он после моего кивка. Воткнув флешку в разъем магнитолы, я выбрал десятую по счету композицию. Удары сердца твердят мне, что я не убит. Сквозь обожженные веки я вижу рассвет. Я открываю глаза, надо мною стоит. Великий ужас, которому имени нет. Они пришли, как лавина, как черный поток. Они нас просто смели, топтали нас в грязь. Все наши стяги вымпелы, вбиты в песок. Они разрушили все, они убили всех нас. Прорвался через жесткие гитарные риффы голос певца. Много-много лет назад мой земляк, московский музыкант и поэт Сергей Калугин,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 и в реки, срезав лодку, пытаться бежать и быть единственным выжившим в этой войне, но я плюю им в лицо, я говорю себе «Встать — встать!» Тушканчик выбивает ритм на коленке, а я вспоминаю, какие лица были у членов банды, напавшей на нас в Люберцах, когда он, криво усмехаясь, подошел к ним на том пустыре и, бросив им под ноги две складные лопатки, приказал — «Копайте!» Они не знали, что им предстоит готовить могилу для нашего непутевого товарища, а не для себя. Могилу для следопыта, которого сгубила жадность человека, оставившего свой автомат ради хабара. В подсобке мебельного магазина мистер Шляпа и Викентий нашли кучу коробок со всякой мелочевкой. Шурупами, крючками, ручками для мебели. Очевидно, завезли с базы перед самой катастрофой, и никто так и не нашел это богатство после. Удары сердца твердят мне, что я не убит. Сквозь обожженные веки я вижу рассвет. Я открываю глаза, надо мною стоит великий ужас, которому имени нет. Я вижу тень, вижу пепел и мертвый гранит. Я вижу то, что здесь нечего больше беречь. Но я опять поднимаю изрубленный щит и вырываю из ножен бессмысленный меч. Последний воин мертвой земли. По просьбе Ивана и Федора, стоя над могилой шляпы, я отменил свое решение. Его родственники будут получать пенсию от общины и получат долю из взятой в этом рейде добычи. Не знаю, может, не стоило соглашаться, но мне показалось что негоже переносить свою неприязнь спокойника на его близких. Я знаю то, что со мной в этот день не умрет. Нет ни единой возможности их победить. Но им нет права на то, чтобы видеть восход. У них вообще нет права на то, чтобы жить. И я трублю свой расколотый рог боевой. Я поднимаю в атаку погибшую рать. И я кричу им вперед. И я кричу им «За мной!» Раз не осталось живых, значит, мертвые, встать! Последний воин мертвой земли!» А вот пленных мы не тронули. Так съездили пару раз по зубам для памяти после того, как подстреленный мной молодой парень в коже начал качать права. Морщаясь от боли и зажимая дырку в плече тряпкой, он зло вещал что их вождь, подло убитый нами, будет отомщен, что мы пытались украсть их имущество, ну и прочего охинею После вдумчивых расспросов он, уже не такой гордый, всхлипывая и размазывая сопли и кровь по лицу, согласился, что это они нарушили конвенцию, о которой он лично, правда, ничего не слышал. Тушканчик изящно переложил всю вину на покойного Хирошимы. Так более чем странно оказываться звали их главаря, не пережившего близкого знакомства с автоматическим гранатометом. И изрядно понурых романтиков большой дороги отпустили в Освояси, пообещав им вернуть часть оружия на обратной дороге. Трофеев собрали столько, что пришлось нагрузить ими непострадавший уазик и посадить за руль Чпока, да и в тиграх пришлось в Тетрис поиграть. Если честно, то бросить такую кучу хоть и плохонького, но оружия и рабочий и в прекрасном состоянии автомобиль никто из нас не решился. Среди трофеев меня заинтересовал один из Калашниковых, на котором, как мне показалось начале, был установлен реддот. Подявившись в состоятельности членов банды, я вытащил автомат из кучи. «Да, выдумки хитра». Прицел оказался самопальной подделкой. Из металла какой-то умелец сварганил рамку, в которую было вставлено стеклышко с красной точкой посередине. Никакими лазерами и голографией тут и не пахло. Рельса была выполнена как одно целое с прицелом, а сам он был притянут хомутами для шлангов к газоотводной трубке калаша. А какой бы то ни было точности... Тут говорить не приходилось, хотя, наверное, предыдущий владелец сильно гордился своим прицелом. Еще занятно было то, что никаких последствий для нас эта стычка принести не должна была. Банда была из диких. Осенью пришли откуда-то с юга, я так и не понял, откуда точно. Подивились хлебности места, но покойный глава решил, что скромно жизнь... Мародеров, добытчиков не для таких лихих парней. И приказал трясти лохов. Да случилась незадача. Уже на второй операции на нас напоролись. Один из пленников, невысокий худой парень лет 18, рассказал, что четверо местных, приехавших три дня назад на двух телегах за кирпичом, только раззадорили главаря. И когда дозорные сообщили о двух крутых тачках, он повел на дело весь личный состав, оставив в лагере только трех девах. «Вот не повезло!» — в сердцах сказал длинноволосый. Амур его огорчил, объяснив, что если бы на нашем месте оказались бронницкие, то романтика в большой дороге, скорее всего, развесили на проводе. А если бы монахи посадские, то отправили бы в Шатуру на перевоспитание. Лет на десять.